Второй. Марина вышла на сцену твердым шагом, громко пристукивая высокими каблучками. На пледневшим лице ее не было и тени волнений, хотя пальцы прилипали к листкам доклада, а сердце колотилось под самым горлом. Подняв голову и кинув взгляд в переполненный зал, она увидела только Андрея Зотова, только его устремленные к ней глаза, родные глаза. Отражавший всю его душу, весь водоворот чувств, несущихся подобно стремительному потоку. Как невыразимо дорого было ей это, может быть, неповторимое выражение его строгих глаз, о многом они уже сказали друг другу в те короткие встречи, которыми жизнь одарила их в последние дни. Но слова, какие слова, могли передать то, что несет нескончаемый свет его взор. Он беспокоится, очень беспокоится за тебя. Он смотрит на тебя с восхищением. Он любит тебя еще больше, чем любил тогда, в твоей далекой юности. Ей казалось, что кто-то посторонний шепчет ей это, но на сцене она была одна. И все, что она слышала, сейчас как бы со стороны, было голосом ее собственной души. Она вдруг вздрогнула, вскинула свою аккуратно причесанную головку, с испугом подумала о том, что... Она стоит здесь давным-давно, ее безмолвие даже удивляет, собравшись. — Давайте начинать, товарищи! — преодолевая волнение, с хрипотцой в голосе, сказала Марина. Она помолчала, развела руками, простодушно добавила. — Наверное, президиум полагается. Что же собрание без президиума? В зале засмеяли, захлопали ладоши. Еще же смущенная смехом и своей неумелости вести такие дела, она неуверенно предложила. — А если так, товарищи, решим? Тут у нас находятся руководители из Москвы, из Воскоярска, из района. Пусть они займут места за этим столом. — Пусть! — Просим! — закричали со всех сторон. Снова в клубе раздался дружный всплеск аплодисментов. Видев, что на сцену идут ее братья, Андрей Зотов, Председатель райисполкома Череванов Марина беспомощно положил руки на грудь и раскаивающимся тоном сказал: «Ну а что ж я наших-то, Мариевских, руководителей забыл. Как нехорошо! Простите, товарищи Изотов и Севастьянов, и поднимайтесь сюда, просим!» И опять в клубе захлопали, на этот раз с особенной силой. Возможно, что растерянность и неловкость Марины у кого-то вызвали смешку ни или еще какое-нибудь подобное чувство. Но Зотова все происшедшее растрогало и возволновало еще больше. Марина! Вот она и была во всем, во всем такой искренней, простой, бесхитростной, какой увидели ее люди, какой увидел он сам, Андрей Зотов. Он шел на сцену вслед за Максимом, видя перед собой только ее, Марину, думая в эту минуту только о ней. Неужели я мог бы и дальше жить на земле, не ощущая этого света, который она источает каждой частичкой своего существа? Нет, это невозможно, это нелепо. Я оставался бы самым несчастным из всех несчастных. А сейчас я счастливейший в мире. Сколько лет не верил в себя, уходил от нее, а она ждала. Как все необычно и просто. Давно ли я убеждал себя, обитая в холостяцкой квартире в Москве, что время любви миновало, что пора любви юность, и только юность, а вот и пора зрелости, это тоже пора любви. Сегодня же надо сказать ей, что быть в разлуке дальше нельзя, а нет смысла. Да, да, сегодня же. Зотов обошел стол, сел с левой стороны сцены, зная, что отсюда им будет хорошо видно Марину, когда она встанет за легкую, крашенную охрой, простенькую трибуну. Он смотрел на нее, не сводя глаз. В первые минуты ее доклада, посвященного предварительным итогам работы экспедиции в летние месяцы, Зотов слушал рассеянно, с трудом улавливая, о чем она говорит. Он был поглощен своей думой. «Да, — Да-да, сегодня же скажу ей, что мы должны быть вместе. Максим, сидевший с правой стороны сцены, бросал на Зотова пристально изучающие взгляды. Он очень хорошо знал Зотова и умел угадывать его чувства. Устремленные на Марину глаза Андрея, отсутствующие выражения его бледного лица, насторожили Максима. «Андрюша парит на крыльях любви», — с доброй усмешкой подумал Максим. Он вынул из кармана китель книжку и быстро написал. «Андрюша, не забыл ли ты о нашей договоренности? После доклада Марины твое слово. По-моему...» Людям будет крайне интересно послушать о всех наших размышлениях относительно улу комплексного района. Зотов прочитал записку, поднял голову и, наконец-то, что-то вспомнив, посмотрел на Максима и кивнул ему. С этой минуты его внимание воспрянуло. Теперь он не только видел Марину, но и слушал ее, понимал смысл ее слов. Целый час Марина рассказывала о работе экспедиции. Ничто, даже самое незначительное событие, не осталось неупомянутым. сегодня это практически ничего еще не значит, но завтра из этого может вырасти открытие. Так она охарактеризовала некоторые детали исследований, и в частности записку техника Сирошевского об Уваровском угле, найденную в архиве Софьи Великановой. Когда Марина заговорила о ценнейших данных, принесенных в экспедицию Марием Добролетовым, Максим встал и громко сказал. — Я предлагаю, товарищи, почтить вставанием память этого необыкновенного человека. Все в зале поднялись и с минуту стояли молча, опустив головы и не шевелясь.